Если подсчитать, какое расстояние предстояло одолеть всем вместе взятым, кого пригласил в тот день Руперт Бойс, цифра получилась бы внушительная. Только в первой дюжине гостей были фостеры из Аделаиды, шенбергеры из Гаити, Фараны из Сталинграда, чита Маравия из Санценати, чита Иванку из Парижа и еще Салевины, живущие, в общем-то, по соседству с островом Пасхи, но на дне океана, на глубине 4 километров. И немало чести делает Руперту, что, хотя разослал он 30 приглашений, гостей прибыло больше 40. Примерно так он и рассчитывал. Подвели только краусы. Просто потому, что забыли, с какого меридиана идет международный отсчет времени, и опоздали ровно на 24 часа. К полудню в парке собралась изрядная коллекция флайеров. И тем, кто явится последним, когда они найдут, наконец, где приземлиться, придется еще немало пройти пешком. Во всяком случае, под безоблачным небом, когда по Фаренгейту-110, путь покажется долгим. Вокруг замерли аэромобили всевозможных марок, от одноместных букашек до семейных кадиллаков, похожих уже не просто на средства передвижения по воздуху, а на летучие дворцы. Впрочем, теперь по марке машины никак нельзя судить о положении ее владельца в обществе. «Ай, до да чего уродливый дом?» — сказала Джин Моррел, когда метеор по спирали начал снижаться. «Точно коробка, на которую кто-то наступил». Джорджу Грексону свойственно была старомодная неприязнь к автоматической посадке, и прежде чем ответить, он подрегулировал скорость спуска. Э -э, «Под таким углом зрения едва ли можно судить о доме», — справедливо заметил он. «С земли он, наверное, выглядит совсем по-другому». «О, господи!» «Что случилось?» «Фостеры тоже тут. Это сочетание цветов я где угодно узнаю». «Ну так не разговаривай с ними, если не хочется. Вот чем хороши сборища у Руперта. Всегда можно скрыться в толпе». Джордж высмотрел свободное местечко и уверенно повел флайер вниз. Они плавно опустились между другим «Метеором» и какой-то машиной совсем неизвестной обоим марки. «На вид штука очень быстроходная и очень неудобная», — подумала Джин. «Наверное, кто-нибудь из рупертовых приятелей, помешанных на технике, сам ее смастерил». «А ведь это как будто по закону не полагается». Они вышли из метеора, и жара опалила их точно пламя электросварки. Словно разом из тела испарилась вся влага, и Джорджу почудилось, что у него трескается пересохшая кожа. Конечно, части сами виноваты. Три часа назад они вылетели с Аляски и не сообразили поменять температуру в кабине, чтобы переход был не такой резкий. «Ой, да разве тут можно жить?» Джин еле перевела дух. «Я думала, здешним климатом как-то управляют». «Конечно, управляют», — сказал Джордж. «Когда-то здесь была пустыня». А теперь сама видишь. Ну, идем. в доме все будет как надо. Тут их окликнул Руперт. Весело, но как-то непривычно гулко. Хозяин дома стоял возле их метеора, протягивал гостям по бокалу и с озорной улыбкой смотрел на них сверху вниз. Свысока он смотрел по той простой причине, что был примерно трех с половиной метров ростом. К тому же он оказался почти прозрачным. Сквозь него нетрудно было смотреть. «Ну и шуточки ты шутишь со своими гостями», — воскликнул Джордж и попробовал ухватить бокалы, до которых только-только сумел дотянуться. Рука, разумеется, прошла насквозь. «Надеюсь, когда мы доберемся до твоего дома, для нас найдется что-нибудь более осязаемое». «Не беспокойтесь», — засмеялся Руперт. «Давай заказывай, когда придете, все будет наготове». Две солидные порции пива, охлажденные в жидком воздухе. Мигом распорядился Джордж. Мы сейчас же явимся. Руперт кивнул, поставил один бокал на невидимый стол, нажал какую-то невидимую кнопку и исчез. Ну и ну, сказал Джин. Первый раз вижу, как действует такая машинка. Откуда Руперт ее раздобыл? Я думала, они есть только у сверхправителей. «А ты знаешь хоть один случай, когда Руперт не раздобыл бы, чего захотел?» — возразил Джордж. «Для него это самая подходящая игрушка. Сиди уютно у себя в кабинете и при этом обойдешь пол Африки. Ни жары, ни кусачих насекомых, ни усталости, и еще холодильник с пивом под рукой. Любопытно, что бы подумали Стэнли и Ливингстон». Под палящим солнцем больше говорить не хотелось. Когда они подошли к парадной двери, почти неразличимой в сплошном стекле фасада, она под пение фанфар автоматически распахнулась. «Наверное, к вечеру меня уже будет тошнить от фанфар», — подумал Джин и не ошиблась. В чудесной прохладе прихожей их приветливо встретила очередная миссис Бойс. По правде сказать, из-за нее то и собралось такое множество гостей. Половина все равно явилась бы поглядеть на новое жилище Руперта. Тех, кто сперва колебался, привлекли рассказы о его новой жене. Потрясающая женщина. Поистине другого слова не подобрать. Даже теперь, в мире, где красотой никого не удивишь, мужчины оборачивались, едва она входила в комнату. Должно быть, у нее одна бабка или дед были негры, догадался Джордж. Безукоризненно правильные античные черты длинные волосы отливают вороненной сталью. Только смуглая кожа сочного оттенка, определяемого лишь одним затрепанным словом шоколадный, выдает ее смешанное происхождение. Вы, Джин и Джордж, правда? Она протянула руку. Очень рада с вами познакомиться. «Руперт там что-то мудрит с коктейлями. Идемте, познакомьтесь со всеми». От ее глубокого контральта по спине Джорджия пробежала дрожь, словно кто-то перебирал по ней пальцами, как на флейте. Он беспокойно покосился на Джин, та натянута через силу улыбнулась, и не сразу сумела ответить. Очень, очень приятно, пролепетал он. Мы так предвкушали нынешний прием. Руперт всегда устраивает очень милые приемы, вставила Джин. Всегда прозвучало весьма недвусмысленно. Это значило каждый раз, когда он женится. Джордж немного покраснел, бросил на Джину коризненный взгляд, но хозяйка, словно и не заметила шпильки. Воплощенная дружелюбие, она приветливо ввела их в главную гостиную, где уже собралось пестрое общество многочисленных друзей-приятелей Руперта. Сам хозяин сидел у аппарата, похожего на пульт управления. Очевидно, через этот аппарат он и посылает свое изображение встречать гостей, понял Джордж. Руперт как раз и старался поразить этим еще двоих, чья машина только что совершила посадку но на секунду отвлекся, поздоровался с Джин и Джорджем и попросил прощения. Приготовленные для них коктейли он уже кому-то отдал. «Вон там всякое питья полно», — договорил он и махнул рукой куда-то назад, не переставая другой нажимать клавиши аппарата. «Будьте как дома. Вы тут почти всех знаете. Майя вас познакомит с остальными. Спасибо, что приехали». «Спасибо, что вы нас пригласили» сказала Джин не очень уверенно. Джордж уже шагал к стойке. Джин пошла следом, на ходу здоровалась, замечая знакомое лицо. На три четверти, как всегда у Руперта, тут собрались люди, которые никогда прежде друг друга не встречали. «Давай пойдем на разведку», сказала она Джорджу, когда они промочили горло и хотя бы помахали рукой всем знакомым. «Я хочу осмотреть дом». Джордж, почти не скрываясь, оглянулся на Майю Бойс и пошел за Джин. Взгляд у него стал отрешённый, и это ей совсем не понравилось. Беда, что мужчины по природе своей многоженцы. Впрочем, будь по-другому... Нет, пожалуй, так оно лучше. Они принялись исследовать полную чудес новую обитель Руперта, и Джордж скоро опять стал самим собой. Дом казался чересчур велик для двоих, но иначе нельзя, ведь тут, как и сегодня, часто бывает полно посторонних. Он двухэтажный, верхний этаж намного больше, так что выступает над нижним и дает ему тень. На каждом шагу автоматы, и кухня не кухня, а рубка воздушного лайнера. — Бедняжка Руби, ей бы здесь понравилось, — сказала Джин. «Насколько я слышал, она вполне счастлива со своим дружком в Австралии», — возразил Джордж. Он вовсе не питал нежных чувств к предыдущей миссис Бойс. Спорить не приходилось. Про руби австралийца было известно всем, и Джин переменила разговор. «Она ужасно хороша, правда?» У Джорджа хватило ума не попасться на удочку. «Да, пожалуй», — равнодушно сказал он. «Конечно, если кому нравятся брюнетки». «Тебе, как я понимаю, они не нравятся», — Примил заметила Джин. «Не надо ревновать, дорогая», — усмехнулся Джордж и погладил ее по очень светлым золотистым волосам. «Пойдем посмотрим библиотеку. По-твоему, где она может быть?» «Наверное, тут, наверху. Внизу больше нет места». И вообще, похоже, так задумано. Жить, есть, спать и прочее на первом этаже. А второй — для игры и развлечений. Хотя, по-моему, нелепая затея — устроить плавательный бассейн на втором этаже. Ну, какая-нибудь причина да есть. Джордж наугад отворил еще одну дверь. У Руперта наверняка были опытные советчики. Уж, конечно, он сам не додумался бы до такой планировки. Это верно. «Он бы построил дом с комнатами без дверей, а лестницы вели бы в пустоту. Да мне просто страшно было бы войти в дом, построенный по плану Руперта». Но «Ну, вот и пришли», — объявил Джордж, гордый как штурман после образцовой посадки. «Прославленная коллекция бойса на новом месте. Хотел бы я знать, много ли он тут прочел». Библиотека тянулась во всю ширину дома, но длиннейшие ряды книжных полок рассекали ее поперек на полдюжины комнат. Тут было, насколько помнил Джордж, около 15 тысяч томов, едва ли не все существенное, что когда-либо печаталось по туманным вопросам магии, психологических исследований, ясновидения, телепатии и прочих неуловимых явлений, которых не объясняет обыкновенная физика. При странное увлечение век здравого смысла. Должно быть для Руперта это просто особый способ бегства от действительности. Еще с порога Джордж ощутил странный запах. Не сильный, но острый. Не то чтобы неприятный, но какой-то ни на что не похожий. Джин тоже его заметила, попыталась разобраться. На лбу обозначилась морщинка. «Вроде уксуса», — подумал Джордж, — «но примешивается что-то еще». В дальнем конце библиотеки оказалось свободное от полок место. Его только и хватало для стола, двух стульев и нескольких подушек. Вероятно, в этом-то уголке Руперт обычно и проводил время за чтением. И сейчас, при странно тусклом свете, тут тоже кто-то читал. Джин тихонько ахнула и уцепилась за руку Джорджа. «Пожалуй, ей простительно. Видеть изображение на экране телевизора — это одно. Повстречать в жизни — совсем другое». Джордж что тот опомнился мигом, его мало что могло застигнуть врасплох. «Надеюсь, мы вас не обеспокоили, сэр», — вежливо сказал он. «Мы понятия не имели, что тут кто-то есть. Руперт нам не говорил». Сверхправитель опустил книгу, внимательно глядел обоих и снова принялся за чтение. Это нельзя счесть неучтивым, если так ведет себя существо, способное одновременно читать, разговаривать и, наверное, заниматься еще несколькими делами сразу. Однако с человеческой точки зрения это выглядело дико и страшновато. «Меня зовут Рашаверак», — любезно сказал сверхправитель. «Боюсь, я не слишком общителен, но из библиотеки Руперта трудно выбраться незамеченным». Джин не без труда сдержала нервический смешок. «Неожиданный собеседник читает с невероятной быстротой», — заметила она, — по странице за две секунды. «И уж, конечно, впитывает каждое слово, а может быть, сумел бы читать одним глазом одну книгу, а другим другую». Еще он, наверное, может пользоваться азбукой Брайля, читать пальцами книги для слепых». Воображение нарисовало ей до того забавную картинку, что стало не по себе, и Джин поспешила спокойствия ради вступить в разговор. В конце концов, не каждый день выпадает случай поговорить с одним из повелителей Земли. Джордж познакомил их и предоставил ей болтать в надежде, что у нее не вырвется какая-нибудь бестактность. Как и Джин, он никогда еще не видел сверхправителя воплоти. С государственными деятелями, с учеными, с людьми самыми разными сверхправители постоянно встречались на деловой почве. Но никогда Джордж не слыхал, чтобы хоть один появился вот так, просто-напросто гостем на обыкновенной вечеринке. Но, пожалуй, в этом доме и на сегодняшнем сборище все не так просто. Недаром же в распоряжении Руперта оказался и аппарат сверхправителей, и Джорджи теперь уже не на шутку озадачила. Да что же в сущности происходит? Надо будет поймать Руперта один на один и все из него выудить. Стулья для Араша малы. Он сидит прямо на полу. Видно, ему и без подушек удобно, они валяются рядом. Итак, голова его оказалась всего в двух метрах над полом, единственный в своем роде случай для Джорджа изучить внеземную биологию. На беду он и в земной-то слабо разбирался, а потому немного узнал нового. Вновь только этот особенный, но даже по-своему приятный острый запах. «Еще вопрос, как, по мнению сверхправителей, пахнут люди», — подумалось Джорджу. Остается надеяться на лучшее. На вид в Рашавераке нет ничего человеческого. Можно понять, что издали невежественным перепуганным дикарям сверхправители казались крылатыми людьми. Отсюда и возник привычный портрет дьявола. Однако вблизи ясно, что сходство куда меньше. Рожки, любопытно, для чего они служат? в точности такие, как на картинках, но в теле ничего общего с человеком или с любым земным существом. Порождение совсем иной эволюции. Сверхправители не принадлежат ни к млекопитающим, ни к насекомым, ни к рептилиям. Неясно даже, относятся ли они к позвоночным. Возможно, этот жесткий панцирь и есть их костяк, единственная опора туловища. Крылья Раша Верака сложены, их толком не разглядеть, но хвост, точь-в-точь точь бронированный пожарный шланг, аккуратно свернут под ним. Знаменитое остриё на конце напоминает как наконечник стрелы, так и большой плоский алмаз. Сейчас уже никто не сомневается, что его назначение, подобно хвостовым перьям птицы, поддерживать равновесие при полете, Опираясь на немногие точные данные, и на такие вот догадки ученые полагают, что родина сверхправителей — планета с малой силой тяжести и очень плотной атмосферой. Внезапно из скрытого где-то динамика загремел голос Руперта. «Джин! Джордж! Куда вы исчезли? Черт возьми! Идите вниз и присоединяйтесь к компании! Люди уже сплетничают!» «Пожалуй, пойду и я», — сказал Раша Верак и положил книгу на полку. Он легко проделал это, не вставая с пола, и Джордж впервые заметил, что на руке у него два больших пальца и еще пять пальцев между ними. Джордж от души порадовался, что не вынужден пользоваться арифметикой, основанной на числе четырнадцать. Рашеверак поднялся на ноги. Внушительное зрелище. Чтобы не удариться о потолок, ему пришлось сутулиться, ясное дело. Даже если бы сверхправители жаждали побольше общаться с людьми, это было бы не так легко. За последние полчаса прилетело еще немало народу, и теперь гостиная была полна. С появлением Раша Верака стало совсем тесно. Из смежных комнат все поспешили сюда посмотреть на него. Руперт явно наслаждался общим изумлением. Джин и Джорджу было не так уж приятно, что их никто не заметил. По правде сказать, за спиной великана их почти никто и не увидел. «Идите сюда, Раши, я вас кое с кем познакомлю!» — крикнул Руперт. «Садитесь на диван, тогда вам не придется царапать потолок!» Раши Верак, перекинув хвост через плечо, перешел комнату, будто ледокол, прокладывающий себе путь во льдах. Когда он сел возле Руперта, комната словно опять стала просторней, и Джордж вздохнул с облегчением. «Пока он стоял, меня мучила клаустрофобия. Любопытно, каким образом Руперт его заполучил. Похоже, вечерок будет занятный». «Надо же, как Руперт с ним разговаривает, да еще на людях, а ему видно все равно. Очень все это странно». «Спорим, ему совсем не все равно. Беда, что Руперт такой хвостун и ужасно бестактный. Кстати, ты тоже милые вопросы задавала». «То есть?» «Ну, к примеру, а вы давно здесь? А как вы ладите с попечителем Кареллианом? А вам нравится на земле? Знаешь ли, детка со сверхправителями так не разговаривают. «А почему бы и нет? Пора уже кому-нибудь начать». Поссориться они не успели. Подошли Шенбергеры, и почти сразу пары распались. Женщины отошли в сторону и принялись обсуждать миссис Бойс. Мужчины направились в противоположную сторону и стали разбирать тот же предмет, но под иным углом зрения. Оказалось, Бенни Шенбергер, старинный друг Джорджа, может многое сообщить по этому поводу. «Ради бога, никому не проболтайся», — сказал он. «Рут об этом не подозревает, но это я познакомил Руперта с Майей». «По-моему, Руперт ее не стоит», — с завистью сказал Джордж. «Но это, конечно, ненадолго. Он ей очень быстро надоест». Эта мысль его заметно подбодрила. «И не надейся. Она не только красавица. Она чудесный человек. Давно пора кому-нибудь позаботиться о Руперте». И она для этого самая подходящая женщина. Руперт и Майя теперь сидели подле Раша Верака и торжественно вели прием. На сборищах у Руперта гости редко стягивались к единому центру. Обычно они распадались на полдюжины кружков, поглощенных самыми разными интересами. Но сегодня всех как магнитом тянуло к одной точке. Джорджу устал и жаль Майю ведь это должен был быть ее праздник, а Раша Верак ее почти затмил. «Слушай», — сказал Джордж, куснув сэндвич, — «как это Руперт ухитрился залучить к себе сверхправителя? Я никогда еще о таком не слыхал, а он держится, как ни в чем не бывало. Ни словечком про это не упомянул, когда нас приглашал». Бенни усмехнулся. «Но это же его страсть чем-нибудь да удивить». Ты его сам спроси. Но, в конце концов, это ведь не первый случай. Кареллен бывал на приемах в Белом доме и в Букингемском дворце, и... Это совсем другое, Черт подери. Руперт — самый обыкновенный человек, ни чинов, ни постов. А может быть, Рашаверак мелкота среди сверхправителей. Ты лучше их сам спроси. «И спрошу», — сказал Джордж. «Да я только поймаю Руперта без свидетелей». Но тебе придется долго ждать. Бенни был прав, но прием становился все оживленней, и потерпеть было ничуть не скучно. Появление Рашевирака сперва сковало собравшихся, но они быстро опомнились. Немногие многие еще держались около сверхправителя, остальные по обыкновению разбились на кружки, и все вели себя вполне естественно. Так Салливан описывал увлеченным слушателям свой последний исследовательский поход на подводной лодке. «Мы еще не знаем точно, каких размеров они достигают», — говорил он. «Неподалеку от нашей базы есть каньон. Там гнездится один. Настоящий гигант. Я раз мельком его видел, так вот, размах щупалец у него добрых 30 метров». «На той неделе за ним поохочусь. Кто желает завести в доме по-настоящему редкого ручного зверя?» Какая-то женщина даже взвизгнула от ужаса. От одной мысли мороз по коже. Вы, наверное, ужасно храбрый!» На лице Сальвина отразилось искреннее удивление. «Никогда об этом не думал», — сказал он. «Конечно, я действую осторожно, но серьезная опасность мне ни разу не грозила». Спруты понимают, что им меня не съесть, и не обращают на меня внимания. Только не надо подходить к ним слишком близко. В большинстве морские твари вас не тронут, если вы их не заденете. — Но рано или поздно вы уж наверняка столкнетесь с кем-нибудь, кто сочтет, что вы съедобны. — Ну, изредка случается и такое, — беспечно отозвался Салливан. — Я стараюсь не навредить им, ведь больше всего мне хочется завязать с ними дружбу. Ну, а если что, включай двигатели на полную мощность, и через минуту уже свободен. Если есть другие дела, и мне играть не досуг, можно пощекотать спрута разрядом вольт на двести. Этого достаточно, больше уж он к вам не пристанет». «Да, занятных людей встречаешь у Руперта», — подумал Джордж, переходя к другой компании. «Литературные вкусы Руперта широтой не отличаются». Зато друзья у него весьма разнообразные. Незачем даже озираться по сторонам. В поле зрения одновременно оказываются знаменитый кинорежиссер, второстепенный поэт, математик, два актера, инженер-атомщик, смотритель заповедника, издатель еженедельника, статистик из Всемирного банка, скрипач-виртуоз, профессор археологии и астрофизик. Коллег Джорджа, сценаристов телевидения. Не видно ни одного, и слава богу, ему вовсе не хочется разговаривать на профессиональные темы. Работу свою он любит, так ведь сейчас, впервые в истории человечества, никто не занимается нелюбимым делом. Но после рабочего дня он предпочитает и в мыслях захлопнуть за собой двери телестудии. Наконец ему удалось поймать Руперта на кухне, где тот колдовал с напитками. И такой у него был при этом отрешенный взор. Просто жаль возвращать человека на грешную землю. Но Джордж, если надо, умел быть безжалостным. «Послушай, Руперт», said, said, have have — начал он, усаживаясь на край ближайшего стола. «По-моему, ты обязан нам всем кое-что объяснить». Ммм, Руперт задумчиво просмаковал глоток. «Боюсь, чуточку перелил шотландского». — Не увиливай и не прикидывайся пьяненьким, я же вижу, ты трезвый, как стеклышко. С каких пор ты завел дружбу со сверхправителем и чем он тут занимается? — а разве я тебе не говорил? Мне казалось, я уже всем объяснил. Наверное, тебя при этом не было. Ну да, вы же сбежали в библиотеку. Он довольно обидно усмехнулся. — Понимаешь, Рашеверак у меня именно из-за библиотеки. — Вот ты раз. А что тебя удивляет? Джордж спохватился. Надо поделикатнее. Руперт безмерно горд своим необыкновенным собранием книг. Ну, сверхправители такие знатоки всех наук. С чего бы им интересоваться парапсихологией и всяким таким вздором? Вздор это или не вздор, но их интересует человеческая психология. и Они многое могут почерпнуть из моих книг. Как раз перед моим переездом сюда со мной связался то ли помощник младшего сверхправителя, то ли сверхпомощник младшего правителя, и попросил одолжить ему с сотни самых редкостных экземпляров. Похоже, его направил ко мне кто-то из библиотекарей Британского музея. Ну, ты догадываешься, что я на это сказал? Понятия не имею. Так вот, я очень вежливо разъяснил, что собирал свою библиотеку двадцать лет. «Если ему угодно изучать мои книги, милости просим, но, черт возьми, пускай читают здесь, на месте!» И тогда явился Раша и стал заглатывать по двадцать томов в день. «Хотел бы я знать, что он из них извлекает?» Джордж подумал немного, презрительно пожал плечами. «По правде сказать, я был о сверхправителях лучшего мнения. По-моему, они могли бы тратить время на что-нибудь более путное». «Так ты ведь неисправимый материалист, верно? Вряд ли Джин с тобой согласится. Но даже если рассуждать по-твоему, сверхпрактическая ты личность, этот их интерес не лишен смысла, ведь когда имеешь дело с дикарями, надо знать их в суеверии». «Да, пожалуй», — не слишком уверенно согласился Джордж. Сидеть на жестком столе надоело, и он встал. Руперт, наконец, смешал коктейль по своему вкусу и направился в гостиную. Слышно было, что там уже возмущаются, куда пропал хозяин. «Эй, погоди!» — запротестовал Джордж. «Пока ты не сбежал, еще один вопрос. Как ты заполучил этот телевизор с передатчиком, которым хотел нас напугать?» «Маленькая сделка. Я объяснил, как полезна такая штука при моей работе. А Раши передал намек по начальству». Извини мою тупость, но что она такое? эта твоя новая работа? Очевидно, это как-то связано со зверьем. Правильно. Я сверхветеринар. В моем ведении примерно десять тысяч квадратных километров джунглей. Мои пациенты сами ко мне не придут. Вот их и надо выискивать. Ха, наверное, вздохнуть некогда. Ну, Амелиус Гехлопатать не зачем. Моя забота — львы, слоны, носороги и прочее. Каждое утро настраиваю эту машинку на высоту сто метров, сажусь перед экраном и обозреваю окрестности. Когда увижу зверя в беде, влезаю в свой флайер и надеюсь, что больной оценит мой врачебный такт. Бывают довольно заковыристые задачки. Со львом или тигром управиться несложно, а вот попробуй проткни носорогу шкуру с воздуха анестезирующей иглой. Намучишься, Руперт! — кто-то за дверью. «Что ты наделал? Из-за тебя я забыл про гостей. На вот, бери поднос. Эти с вермутом. Смотри, не перепутай». Перед самым заходом солнца Джордж поднялся на крышу. По многим веским причинам у него побаливала голова и захотелось улизнуть от шума и толчи. Джин, танцующая гораздо лучше, еще наслаждалась всем этим и не пожелала уйти с ним наверх. А в Джорджии спиртное подогрело нежные чувства, и, разочарованный ее отказом, он пошел в тихомолку лелеять свою обиду под звездным небом. Чтобы попасть на крышу, надо было подняться сперва эскалатором на второй этаж, потом по винтовой лесенке, огибающей трубу кондиционера. Лесенка выводила через люк на просторную плоскую крышу. В одном ее конце стоял флайер Руперта, посередине разбит был сад, уже заметно запущенный, а с другого конца, с открытой площадки, где стояли шезлонги, видно было далеко окрест. Джордж плюхнулся в шезлонг и величественно осмотрелся. Он чувствовал себя поистине владыкой всего окружающего. Да, что и говорить, зрелище великолепное. Дом Руперта построен на краю громадной котловины, пологий склон спускается на восток, где за пять километров отсюда лежат болота и озера. А на западе все ровно, плоско, и джунгли подступают чуть ли не вплотную к заднему крыльцу. Но за джунглями Пожалуй, не меньше, чем в полусотни километров, на север и на юг, сколько хватает глаз, стеной высится горная цепь. Кое-где на вершинах сверкает снег, над вершинами пламенеют облака, через считанные минуты солнце закончит свой дневной путь. При виде этих далеких грозных бастионов Джордж разом протрезвел. Звезды, что высыпали с какой-то прям-таки неприличной поспешностью, едва зашло солнце, оказались совсем незнакомыми. Джордж поискал глазами южный крест, но не нашел. Он мало смыслил в астрономии, узнавал лишь немногие созвездия, но без старых друзей стало неуютно и не по себе. Тревожные от звуков, доносящихся из джунглей. Уж чересчур они близко. «Хватит с меня свежего воздуха», — подумал Джордж. «Пойду-ка в гостиную, покуда вампир или еще какая-нибудь дрянь не прилетела отведать моей кровушке». Он шагнул к лестнице, и тут из люка появился еще один гость. Уже слишком темно, не разглядеть, кто это. «Ох, привет. Тоже захотели отдохнуть от кутерьмы?» — окликнул Джордж. Тот, неразличимый в темноте, засмеялся. «Руперт показывает свои фильмы. Я их уже все видел». «Возьмите сигарету», — предложил Джордж. «Спасибо». Джордж, большой любитель старинных игрушек, щелкнул зажигалкой и при свете ее огонька узнал пришедшего. Этого поразительно красивого негра ему назвали, но он тут же забыл имя, вместе с именами еще двух десятков гостей, которых сегодня увидел у Руперта впервые. Но в этом лице есть что-то знакомое. И вдруг Джорджа осенило. Мы как будто не знакомы, но ведь вы новый Шурин, Руперта. Правильно. Меня зовут Ян Родрикс. Все говорят, что мы с Майей очень похожи. С благоприобретенным родичем Яна не поздравишь. Можно скорее посочувствовать, подумал Джордж, но смолчал. Бедняга и сам разберется, а впрочем, мало ли. Вдруг Руперт наконец остепенится. А я, Джордж Грегсон, вы еще не бывали на знаменитых Рупертовых сборищах? Нет, сегодня первый раз. Масса новых лиц. И не только человеческих, заметил Джордж. Я никогда еще не встречался вот так на вечеринке со сверхправителями. Собеседник чуть помедлил, и Джордж подумал, уж не задел ли ненароком какое-то больное место. Но в ответе Яна ничего такого не просквозило. «Я их тоже не видал, э, кроме как по телевизору, конечно». Разговор иссяк, немного погодя Джордж сообразил. Яну хочется побыть одному. «Да и прохладно уже». Он простился и пошел вниз, к остальным. В джунглях все стихло. Ян прислонился к округлой стенке воздуховода. Теперь он только и слышал приглушенное дыхание дома, неустанную работу его механических легких. Одиночество, полное одиночество. Этого Яну и хотелось. Но и горечь разочарования... А вот этого он совсем не жаждал.